Интересный момент. Германское министерство обороны, еще в республики, республике, утвердило кораблестроительную программу, беззастенчиво нарушающую ограничения Версальского мира, еще в 1932 году. Данная программа включала в себя назревшие планы создания мореходных эсминцев, что Германии было запрещено, торпедных катеров, что запрещено было категорически, морской авиации, что запрещалось абсолютно, и подводных лодок, что было просто вопиющим беззаконным деянием так что обвинения Садольфа Гитлера по этим пунктам можно снять. Наступательные виды морских вооружений планировала создавать уже Веймерская республика. Впрочем, обвинения в сухопутном милитаризме национал-социалистов тоже можно отмести за отсутствием состава преступления. Во всяком случае, в первые месяцы после прихода нацистской партии к власти. И тоже понятно почему. В 1933 году все европейские страны имели серьезные массовые армии с тяжелой и зенитной артиллерией, Танками и авиацией. Все бывшие враги Германии по мировой войне вооружены были, по сравнению с ней, до зубов. Превосходство их над Рейхсвером было безусловным и абсолютным. У Франции на 1933 год в строю было 2 с лишним тысячи танков, у немцев ни одного. У Польши в это же время на вооружении было более 400 стволов тяжелой артиллерии калибром от 149 до 210 мм. Германия не имела ни одной такой пушки. Посему первые публичные заявления фюрера германской нации были изумительно миролюбивыми. И даже более того, Гитлер предложил всеобщее разоружение, глобальное сокращение всех сухопутных армий Европы. Кстати, именно подобное европейское будущее после победы над агрессивным прусским милитаризмом и предполагали Ллойд Джордж и Клемансо в своих речах на Парижской мирной конференции. В ответ на немецкие предложения по всеевропейскому разоружению Франция озлобилась и вознегодовала. Англия же флегматично промолчала. Ей сокращение сухопутных сил было до лампочки. У Англии был флот. Такая негативная реакция французских правящих кругов и была нужна Гитлеру, как повод для начала вооружения Германии. 14 октября 1933 года Германия отозвала своего представителя с переговоров по разоружению в Женеве и демонстративно вышла из Лиги наций. 18 декабря 1933 года немецкие власти направили Онной и Лиге меморандум, в котором говорилось, что в создавшейся ситуации Германия не видит дальнейшей возможности проведения политики разоружения, а поэтому считает необходимым увеличить численность своей армии и повысить военные расходы на 90%. Но это сухопутные войска. Относительно флота планы немцев были еще очень скромными. Все немецкие моряки – хорошо помнили, чем закончился флот Открытого моря, посмевший бросить вызов английскому Гранд-флиту. Да и в целом отношение нацистов к Британской империи было весьма щепетильным. Стоило лишь в июне 1933 года на Всемирной конференции в Лондоне министру сельского хозяйства Германии Гугенбергу громогласно потребовать от Англии возвращения кайзеровских колоний, немедля сей министр был уволен с должности без выходного пособия. Понапрасну злить британского льва Гитлер не хотел, это было очевидно.